Глава 22. С невнятным криком я скакнул вперёд, удерживая перед собой меч остриём вперёд. Понимал, промедлю секунду, и пышущий злобой алхимик настругает из бывшего ученичка поленницу дров. Фехтовальщик из меня аховый. Знал, что надо рубить и колоть. Таким незамысловатым набором ограничивались мои познания в сфере владения холодным оружием. Ну и махать ещё немного умел. Ну, главное себе что-нибудь не отрезать жизненно важное, стараясь держать блестящее лезвие подальше от собственной тушки. А так основная цель довольно проста попасть по врагу. Вот с этим и возникли проблемы. Добраться до сколившегося волшебника с одного прыжка не удалось. Боганец с какой-то ленцой приподнял правую руку, левая удерживала свиток и резко повёл кисть вниз. На моём пути вспыхнула ослепительная решётка. сотканая из пучков белого света или паутина, трудно понять. В любом случае, летя в эту штуку, я как-то живо представил, что сейчас в ней завязну и опять не смогу шевельнуться. Однако этого не произошло. Клинок легко рассек висящую в воздухе магическую конструкцию, только обрывки полупрозрачных нитей брызнули в стороны. Пожалуй, впервые физиономия Гренвера украсилась выражением озадаченности. когда я освободился, он удивился, но вроде не очень сильно. А вот сейчас выглядел действительно ошарашенным. Не ожидал подлюка, что прозрачный меч разорвёт его творение. Надо отдать старику должное. Застывать столбом, изображая памятник изумлению, он не стал. Я уже почти до него дотянулся, уже почти ощущал давление на рукоять, представляя, как вспарываю брюхо бывшему наставнику. Как тот вдруг ловко качнулся в бок, уходя от моего разъящего выпада. Хоп, поворот. И вот уже на встречу мне летит ребро морщинистой ладони, метя в район шеи. Каратист Хренов почему-то не возникало сомнений, если попадёт, то сломает мне шею, перешебёт как тростянку. Я испуганно отшатнулся назад, не глядя махнул перед собой клинком, вынуждая в свою очередь противника уворачиваться. Следом пригнулся, избегая встречи с выстрелившей вперёд сухопарой рукой, нацелившейся на этот раз мне прямо в голову. Ещё один удар наугад, лишь бы отогнать взбесившегося пенсионера-хуиста. Как чёрт возьми, он умудрялся так быстро двигаться в своём мешковатом балахоне. Рыгал, как молодой козлик, давая фору иным профессиональным бойцам. И всё это, удерживая в одной руке свиток и старательно следя, чтобы рисунок на полу не повредился. Наверное, из-за этого снова не рисковал использовать магию. Боялся зараза, что его драгоценная пентаграмма будет нарушена. Хм, а эта идея достать фустрого старикана так и не удавалась, сколько ни махал мечом. Тогда почему бы не помешать ему другим способом, например, с удовольствием потоптавшись на дурацких рисунках. Возь, что-нибудь сотру важное. Что я и сделал, логично предположив, что терять мне, в общем-то, нечего. точнее, попытался сделать. Мою задумку алхимик раскусил на раз, завертелся юлой, взорвался шквалом ударов и выпадов, вынуждая Пятица задом подальше от центра зала. Нет, ну это просто уже невозможно. Где он так драться научился, скажите на милость? Я с зачарованным клинком и отступаю, а этот доморощенный брюссли рвёт меня буквально голыми руками. Уточнение: одной рукой, в другой всё так же зажат свиток. Я взмок. Вроде прошло меньше минуты, а упырился так, будто весь день вёдрами воду таскал на четвёртый этаж. А у Гренвера и капельки пота не видать. Морда сухая, лишь приняла крайне сосредоточенное выражение. Сначала я не понял, что помогало мне практически на равных биться со зверевшим волшебником. Конечно, сильно сказано на равных. Не убил пока и ладно. Ни о каком равенстве говорить не приходилось. Старик полностью доминировал, давил и давил сильно. Но вскоре сообразил, что силу мне давал подарок Башка. Он-то меня и освободил из хвата магического кокона. Каким-то странным образом, призрачный меч не только порвал оковы, но и впитал всю мощь, что разлилась вокруг после освобождения. Плетение лопнуло и высвободило энергию, которую на манер хорошего пылесоса всосало в себя эфирное оружие. Именно благодаря ему я ещё держался, а не лежал на полу со сломанной шеей. Меч помогал, подсказывал, вливая силу через рукоять, придавая ускорение и серьёзно увеличивая выносливость. Без него я давно бы уже сдох. Бойная уж разница в боевых навыках оказалась несоразмерна между бывшим учителем и учеником. И всё равно дисбаланс оставался, неподавляющим, отдавая победу более сильному сразу без боя. Ну и не таким, что можно надеяться выйти из заложевым. Гренверт Вёрда нацелился прикончить меня и принялся осуществлять задуманное на практике с упорством механического бура. Стало ясно, что ещё минута-другая, и поединок будет закончен. Надо срочно что-то делать. Вопрос только что в голову ничего не приходило. В какой-то момент мы принялись двигаться по окружности. Старик теснил, стараясь прижать предкова под мастерех к стене, чтобы одним ударом завершить схватку. Я в свою очередь скользил назад, в основном уворачиваясь от мелькавшей перед глазами худощавой конечности, воспринимаемой сейчас не иначе как рассерженной змеёй. Достать вёрткого старика уже не пытался, отмахивался наугад, опасаясь, что ловкий пенсионер каким-нибудь хитрым приёмом ударит по кисти и выбьет моё единственное средство обороны. Незаметно в мышцах поселилась усталость, двигаться становилось всё тяжелее, дыхание сбилось, по лбу градом катился пот. Вдруг что-то ударило в плечо сзади, тело качнуло, и только после этого вспыхнула боль. Боковым зрением заметил, как из стены выскочил длинный шип, вонзился в плечо и нырнул обратно. Ещё два метели в груди бедро. Счастье именно в этот миг я сделал шаг. оказавшись в недосягаемости отожившей поверхности неровных камней. Гренвер стоял, приложив к стене руку. Проклятие! Магичит паршивец. И резко прыгнул вперёд, надеясь поймать его на контратаке. Не вышло. Алхимик проворно качнулся маятником, уходя из зоны поражения клинком, чтобы спустя секунды тут же самому перейти в наступление, пытаясь если и не завладеть оружием, то хотя бы сместить фокус атаки против себя. Сволочь, с ненавистью выдохнул я, уже порядком запарившись. Бойкая резвость старика, можно ли впозавидовать? Такая прыть не у всех молодых, не то что разменявшего вторую сотню лет. Алхимик молчал, не реагируя на оскорбление. Молча давил, стремясь поскорее закончить стычку. Без гарморы. зарал вдруг по забытой за последними хлопотами божок. Так уж получилось, что кружась напротив друг друга, мы подошли слишком близко к его обиталищу. Аквариум ощутился за моей спиной в паре метров, около 3,5 оставалось до плавно скользящего по каменным плитам Гренвера. Волшебник вздрогнул, левая рука инстинктивно дёрнулась вверх, трогая лицо. Я, как последний кретин, проворонил удачно подвернувшуюся возможность И вместо того, чтобы врезать по синей фигуре усыпанной письменами, остановился, не понимая, что происходит. Что поделать? Война з меня тот ещё. Оказалось, Йогаргал решил не оставаться в стороне от схватки и поучаствовать в общем веселье. А так как ограничения по нахождению в аквариуме никуда не делись, то пришлось и на мировой сущности использовать, что есть под рукой. Короче говоря, он плюнул в алхимика смачно так плюнул да что там харкнул от души точнёхонько попав тому в харю вот последний и тормознул вытирая с лица сгусток прилетевших слюней и соплей ах ты мелкая тварь невозмутимая холодность дала трещину волшебник не выдержал и громко выругался поминая всех родственников в башка до седьмого колена неудивительно Думаю, вряд ли до этого на Пауля Гренвера кто-нибудь вообще плевал. А тут сразу такой харчок и прямо в морду, взбесив и более сдержанного, куда уж там хладнокровию. Послышалось радостное хихиканье. Егор гаргал веселился от удачного попадания. Я помнялся и ударил наотмашь, пытаясь достать отвлёкшегося противника. Озно. Он быстро пришёл в себя и без лишней суеты легко увернулся. Осколки злости напоминали лишь мрачно сузившиеся глаза и гневно раздувающиеся ноздри прямого носа. Мда, ступил. Сразу надо было бить, а не хлопать ушами. Боюсь, второго случая не подвернётся. Вон как ловко сместился, опять прижимая меня к стене бесконечными выпадами. Но теперь вынуждает идти не в сторону конструкции с клеткой башка, а в противоположном от неё направлении. До сих пор не пойму, Как ему удаётся так драться, используя всего одну руку? Ладно, ещё свиток от чего-то не отпускает. Иначе, наверное, давно бы уже победил. Чёрт, больно. Немного отвлёкся и закономерно схлопотал по мордасам. Удар вышел скользящим, вовремя успел дёрнуть головой вправо, но всё равно ощутимо. Шустрый подлюка. Я махарара, нечто неуразуметельное взвыл бажок. попытавшись повторить давешний подвиг. Смачный плевок врезался мне прямо в лодыжку. Ну что за гадство, промазал растяпа. По губам Гренвера скользнула насмешливая улыбка. Издевается сволочь и радуется, что не ему прилетело. Ах ты мелкая дрень. Настала моя очередь возмущённо вопить. Лучше бы сидел в своём корыте и никуда не вылезал, чем так пытаясь помочь. Бух. Есте обожгло. Воицы сами расжались, отпуская рукоять призрачного меча. Удивительно, как он вообще так долго просуществовал. Видимо, неплохо напитался энергией. Меч встукнулся в каменные плиты, подпрыгнул и растаял в воздухе. Всё, приехали. Сейчас меня будут убивать. Алхимик сделал шаг вперёд, приподнимая руку для завершающего удара. Тонкие длинные пальцы сложились причудливым образом, напоминая клюв хищной птицы. Оже, я так и не смог толком сказать, что именно меня подтолкнуло сделать то, что я сделал. Может, страх подстегнул разум, может, сработал инстинкт выживания, может, пришло озарение, слышишь? Чёрт его знает. В общем, вместо того, чтобы покорно ждать смерти, я зацепился взглядом за свиток в левой ладони Гренвера, дальше рухнул вниз, становясь на колени, будто покоряясь судьбе. На сам выбросил правую руку вперёд, Вот это из за свёрток старинной бумаги. Алхимик слишком поздно понял, что я хочу сделать. Среагировать он успел, да, безусловно, но недостаточно быстро. В том смысле, что мне удалось прикоснуться к зачарованной вещи. Мознул кончиком пальца по краю, успев перед этим обратиться к искре своего магодара. На древнем пожелтевшем пергаменте появилась маленькая чёрная точка. Что тут началось? Старик буквально взвился в воздух и заорал нечто нечленораздельное. Морщинистое лицо исказило гримаса боли, словно это яичный свиток пытался превратить в горстку пепла, а его самого. Всё ещё стоя на коленях, я провёл рукой по воздуху и с радостью ощутил появление исчезнувшего клинка. Гренвер тряс рукой и что-то шептал над свитком, на краткий миг упустив повреженного ученика из поля зрения. На этот раз я омешкой стал, рубанул от души метя в балахон чурадея на уровне колен. А-а, зарал старик и рухнул подломленным деревом. Мои глаза распахнулись, в горло подкатил комок. По ходу я отрубил ему ноги. Да! Ха-ха-ха. Откуда-то издалека прилетел тоненький голосок торжествующего башка. Я тяжело упёрся в пол кулаками, пытаясь подняться. И почти сразу замер, не веря своим глазам. Вместо того, чтобы сдохнуть, неугомонный алхимик перевернулся на живот, опёрся на руки и живо пополз в мою сторону. А-а! Теперь уже орал я, совершенно охреневший от увиденного. Господи, досдохнет да он сегодня уже наконец или нет? Что за дерьмо тут творится? Бей его, утробной сиреной заорал Йогаргал. Легко ему сидит в своей раковине и в ус не дует зритель болельщик, что его комары 10 ночей подряд усали впрочем здравое зерно в совете присутствовало я вскочил на ноги замахнулся клинком и гренвер играючи перехватил мелькнувшее лезвие не обращая внимания на брызнувшую кровь пальцы ему почему-то не отсекло лишь глубоко порезало он зарычал и бросился на меня каким-то чудом умудрившись сбить на пол Правая рука протянулась вперёд, хватая мёртвой хваткой за горло. Голову ему руби. Не унималась жаба в зелёном аквариуме. Нет, но это уже ни в какие ворота. Как, спрашивается, я ему буду рубить голову, если меня самого прижали к каменным плитам и успешно принялись душить? Совсем охренел у себя на걸ке. Пыхтя и извиваясь, я пытался сбросить чародея. Тот в свою очередь Из-за всех сил давил мне одной рукой на горло, левая почему-то всё так же продолжала удерживать чёртов свиток. Свиток. Вот оно, слабое место сбринтившего волшебника. Надо повторить трюк с трансформацией в пыль. Как говорится, сказано сделано. Уже чувствуя, как перед глазами плывут круги, а грудь сжимается в тисках от недостатка воздуха, я потянулся к старинному манускрипту, аккуратно свёрнутому в трубочку. Нечестивый Гренвер вовремя разгадал мой манёвр и отвёл руку с драгоценной реликвией назад. Правда, для этого ему пришлось чуть ослабить хватку, чем я и воспользовался, уперев колено ему в пузо и сильно толкнув вперёд. Старик с совершенно безумным взглядом отлетел назад и почти мгновенно бросился обратно, пытаясь снова в меня вцепиться. Но я уже не оплошал, пружинкой вскочил на ноги, взмах, удар, ещё один. вес на крест, море брызжущей крови. "И ещё, бей ещё", вещал Йогаргал. Обалдевший, залитый кровью ус ног до головы, я поднимал и опускал коленок на истерзанное тело в синей хломиде. Но самое кошмарное, что оно всё продолжало дёргаться и, кажется, даже пыталось подняться на срубленных под колено обрубках. Вроде я что-то орал, не помню. Бился со всей мочи, лишь бы кошмар закончился. А проклятое туловище алхимика перестало наконец шевелиться. Понятия не имею, сколько продолжалось это безумие. Меня накрыло по полной и не отпускало до тех пор, пока тело в мантии не замерло в неподвижности, как и полагается добропорядочному мертвецу. Живучий гад, дрожащим голосом выдохнул я, тяжело опускаясь рядом. Голову ему отсеки, Иван Зик, ленок в грудь, зарал божок. реагируя на смерть ненавистного пленита. И знаете что? Я действительно так и сделал. После шустрого спринта безногого тела и два не прикончившего меня, лучше перестраховаться, чем потом жалеть, отбиваясь от вновь ожившего трупа. После всего произошедшего легко верилось в способность Гренвера восстать из мёртвых, дабы прикончить мерзкого мальчишку. Я встал на подгибающихся ногах, приподнял меч И одним ударом отрубил себе ворщинистую голову бывшего учителя. Дзынь. Только лезвие проскрежетало по каменным плитам, высекая искры. Постоял, покачиваясь, устал жуть, как до сих пор держался непонятно. Примерился и медленно погрузил призванное оружие в тело алхимика, давя изо всех сил на рукоять. Долгую секунду ничего не происходило, а затем начались чудные метаморфозы. Мертвец прямо на глазах стал рассыпаться. Я лишь икнул от изумления. Раз, и на полу горка праха в груди расползающегося по швам синего тряпья. Едва успел подхватить падающий клинок. Стоило пальцем коснуться рефлёной рукояти, как меня будто разрядом ударило и пришла боль, невыносимая, всесокрушающая, нестерпимая настолько, что разум объяло пожаром страданий. казалось, каждая клеточка организма горит. Не в силах выдержать и спасаясь от шока, сознание провалилось в глубокое забытьё. Я отключился. Пробуждение было ужасным. Никогда не чувствовал себя хуже. Голову сдавило остальными тисками, суставы ломило, мышцы превратились в желе. Тело сотрясало дрожь, в животе что-то перекручивалось, я, воно намериваясь выйти наружу, Я приподнялся на четвереньки, и меня тут же вырвало. Руки, ноги разъехались, грохнулся обратно, едва не угодив лицом в рвоту. Язык распух и еле ворочался. Попытка приоткрыть один глаз далась с невероятным трудом. Судя по открывшемуся виду и ракурсу, я до сих пор находился в лаборатории на четвёртом этаже, на том самом месте, где вырубился. Неподалёку лежали останки Пауля Гренвера. Крышивса также нет. Сверху бьёт солнце. Похоже, оно меня и разбудило. Иных причин приходить в себя при таком самочувствии нет. Лучше уж дальше валяться в бессознанке, чем испытывать нечто похожее. Что со мной произошло? Мысли ворочались вяло и крайне неохотно. Остро хотелось вновь провалиться в забытьё. А я уж думал, никогда не очнёшься. Откуда-то сверху проворчал писклявый голос, как наждаком режущий по ушам. О боги! Эта мерзкая жаба всё ещё жива. Убейте меня. Чего развлёкся? Немедленно вставай и освобождай меня. Никак не как не желала угомонить обожог, надоявший до зубовного скрежета. Как же он меня достал. Прикончу паршивца, как есть прикончу. Вот только поднимусь на ноги и сразу кинжалом прямо в уродскую морду ткну, а воз повезёт и подохнет. Разумеется, отчаянные призывы остались с моей стороны без внимания. Я вдруг обнаружил, что каменные плиты на полу обладали крайне полезным свойством не нагреваться под солнечными лучами. Приятная прохлада холодила, давая небольшое успокоение гудящей голове. Эй, ты чего? Я же всё ещё связан. Поднимайся и ломай эти богопротивные механизмы. Пауза. Надеюсь, ты там не умер. А в голосе её горгал, пожалуй, впервые проскользнули нотки искреннего беспокойства. Не за меня, ясен тень. А себе волновался мерзавец. Кто его выпустит на волю, если я умру? Он тут может годами сидеть, пока окутывающая аквариум алхимическая машинерия в связке с магическими плетениями не разрушится. А я знаю, что с тобой случилось. Хочешь, расскажу? Надо признать, Никогда не видел ничего подобного и вообще не думал, что такое возможно, решив зайти с другой стороны, поведал божок. Тут уж воли не воли и на востришуше. Как никак речь шла о собственном организме, то есть о здоровье. Что-то мысли путаются, а вырваться вновь так и не получалось. Только и оставалось, что лежать, наслаждаясь прохладой поло. Хм. А солнце бьёт всё ощутимее. найти время к обеду. В тениочек, что ли, отползти. Там и холодок, и света поменьше. Подумал без особой охоты. Любые движения в данный момент вызывали острое неприятное. Полсти, разве что и то очень-очень очень медленно. Будешь лежать дальше, рискуешь потом вовсе не встать. Не унимался упрямый уродец. Тебе сейчас надо срочно провести коррекцию удара, иначе он сожжёт тебя изнутри. реакцию удара. О чём это же батолкует? Как же мне, хреново, кто-нибудь пристрелить и меня уже наконец. Я тебе серьёзно говорю, мальчик, если прямо сейчас не встанешь, то уже ближе к вечеру очень сильно пожалеешь об этом, и нынешние страдания покажутся лаской. А вот это уже не на шутку испугало. Будет ещё хуже. Так до уж точно лучше сразу вниз башкой из башни, чтобы не мучиться. с трудом, со стонами, придерживая голову одной рукой, а второй помогая телу приподняться, я кое-как принял сидячее положение, умудрившись каким-то образом прислониться к стене, как раз в тенике и подальше от солнца. Вот, молодец, поощрительно пропищал Йогаргал. Я уже говорил, что ненавижу его мерзкий голосок. Выкладывая мерзкая жаба, что со мной происходит? Едва слышно прошептал я в изнеможении, откидываясь назад. Тебе никто не говорил, что стоит вести себя вежливо с теми, кто возможно спасёт тебе жизнь. Он ещё и издевается. Аквариум разобью, пригрозил я, в данный момент едва способный шевелиться. Помогло. Угроза худо-бедно сработала. Её горгал отлично видел, что в эту секунду мальчик не способен на активные действия. Но кто знает, что случится чуть позже. Может, перед тем, как умереть, и правда расколотит стеклянную ёмкость. Это не освободит полинека, только лишит воды. Трубочки останутся, как и наложенные ещё ранее ограничения. И останется тогда лягушачая тушка мутанта медленно умирать на открытом воздухе. А как вместилище сдохнет, божок окажется запертым внутри разлагающихся останков, не в силах ни двигаться, ни говорить. Меч Шахода не просто убил твоего учителя, принялась рассказывать пленённая сущность. Он полностью выпил его дер, дер истинного мага. Понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, о чём идёт речь. Выходит, Калинок не просто прикончил моего ненаглядного наставника, перед смертью оружие каким-то образом вытянуло из него способности. Как это случилось? тяжело спросил я. Его горгал беззаботно рассмеялся. Судя по всему, его забавляла сложившаяся ситуация. Алхимик не довёл ритуал до конца. Первая ступень связь заклинателя со свитком так и не завершилась. Угу. Ясно теперь, почему Гренвер не выпускал свиток из рук. Он тупо не мог этого сделать. И магью, наверное, именно поэтому не использовал на полную мощь. Его самого окутывали чары незаконченного обряда. И что дальше? задал вопрос я, уже догадываясь, что услышу в ответ. Собранная энергия прошла через клинок прямо в тебя, вызвав спонтанную реакцию отторжения, лебезна пояснил божок. Чужой дар принялся бороться с твоей искрой, пытаясь её загасить. И тебе стало плохо. Плохо это ещё слабо сказано. Думал, что вообще сдохну. Получается, клинок перекачал в меня силу старика, а организм не захотел её принимать. И началось Родной источник магии принялся с ожесточением бороться с пришельцем, пытаясь вытолкнуть его обратно. Тот сопротивлялся и, судя по всему, понемногу одолевал, заодно влияя на здоровье носителя самым губительным образом, как инфекция и антитела с отторжением чужеродных тканей. И что делать? Брать снова меч шахада в руки и использовать его мощь. В противном случае, ещё до наступления ночи, чужая искра выжжет тебя изнутри. ободрал её горгал и не замедлил предупредить. После призыва будет очень больно. Я мрачно на него покосился, подумал и медленно провёл рукой в воздухе, вызывая эфирный клинок. Насчёт боли он не соврал. Она и правда была просто чудовищной.